Июнь 1869 год. Санкт-Петербург. Бред какой-то, друзья. Не обращайте внимания на глупые надписи, захихикала Элен Муратова. По традиции на каждой гробнице пишут грозные проклятия, чтобы отпугивать грабителей, поддакнул Филипп Лурье. И этот жрец Хапу не исключение. Если бы было какое-то проклятие мумий, то половина Европы вымерла бы уже. И в Париже, и в Лондоне мумии раздевают, сыронизировал ученый. Однако как-то тревожно, скривилась Агнеса Карловна. Может, ну его, этого хапу. Ах, тетушка, что значит ну его? Он знаете, сколько стоит? И теперь из-за какой-то надписи. «Я не буду отказываться от нашей затеи», — топнула ножкой Муратова. «Асхаб, ты как египтянин, что об этом думаешь?» Гашпадын Лурие прав. Почти на всех гробницах пишут проклятие. Но этот жрец Хапу был очень-очень известный колдун и египетский маг. Да-да, есть про него легенда, что именно Хапу, «Знал тайну книга Тот», — задумчиво ответил Афанди. Его голос стал хриплым и дрожал. «Книга Тота? Это что еще за напасть?» — удивился купец Владимирский. «Это легендарное, можно сказать, сказочное сокровище, сакральные знания, которые охраняет сфинкс». Вместо египтянина, — ответил ученый Лурье, — тот самый сфинкс, что у пирамид стоит, — ахнул Аристарх Венедиктович, он тоже был эрудированным человеком своего времени. — В Египет много есть сфинкс, — покачал головой Афанди. — Мог и другой сфинкс, и Хапу знал точно, где есть этот сокровищ. — Да, я читал в научной статье в британском альманахе. что нашли папирус с этой легендой о книге Тота. Но я не знал, что наш знакомец Хапу, — Лурье кивнул на саркофаг, — знает об этом сокровище не понаслышке. Да, про Хапу все правда. В его гробнице на стене Биль написан, что он проводник к тайне Тота, — ответил египтянин и закашлялся. Вот за это я и люблю древний Египет. «Сплошные загадки, тайны, сокровища!» — мечтательно проговорила Элен Муратова, сложив руки на груди. «Ага, а еще жара, пески, мертвецы и проклятие мертвецов!» — в полголоса заметил князь Оболенский, но в наступившей тишине все услышали его слова. «Как вам все таки удалось достать такую оригинальную и необычную мумию?» — к саркофагу подошел сыщик Свистунов, и принялся пальцем водить по иероглифам на крышке. «Ох, господин!» — хитро улыбнулся Каирец. «У нас, говорят, такой шутка. По возвращении из Египет неприлично представить себя в высший свет без в один рука, а нильский крокодайл — в другой рука». Все вокруг засмеялись, что немного снизило напряжение после прочтения проклятия жреца». Глафира же вспомнила свои недавние приключения в Тверской губернии с настоящим Нильским крокодайл и покачала головой, пытаясь прогнать худые мысли. Ей тоже не нравилась эта распаковка покойников, даже при всей своей любви к английской моде. «Ну так, все готовы. Доктор Лосев, приступайте к вскрытию. Господин Лурье, а вы рассказывайте, что там с мумией?» Командным голосом распорядилась Элен, и все склонились над мумифицированным жрецом. Египет, XIV век до нашей эры. О, великий Аменхотеп! О сын царя, любимый отцом своим! Да почтит тебя твой отец! Да выдвинет он тебя среди старших! да одолеет твой Ка, твоего супостата, да обретет твоя душа тайный путь к вратам загробного мира. Позволь молвить, о царский сын!» Сановник Сахебу распластался ниц у золотых сандалий молодого царевича. А Минхотеп кивком головы указал личным прислужникам помочь поднять старого советника. «Встань, Сахебу!» «И поведай мне, какая нужда привела тебя в мой дворец», — благосклонно промолвил царевич. «О, мой господин! О, сын царя! Да будет Омон милостив к тебе!» Сахебус снова склонился, но, увидев заинтересованный взгляд, Аминхотепа продолжил. «Худые новости идут с юга, мой господин! Коварный ингес!» «Вождь подвластных тебе, о сын бога, городов Куша, отказался платить дань и собирается заключить военный союз с нашими древними недругами Хеттами». Голос Сахебу задрожал от гнева. «Как может какой-то дикий царёк отказываться от царской милости и за спиной у фараона общаться с его давними врагами. Аменхотеп задумался, не вставая с золотого трона. Действительно, новости неутешительные. Ингес давно показывал крутой нрав после смерти в поединке его отца Шукуна, который исправно платил дань в египетскую казну. Ингес задумал предательство. И уже несколько городов Куша подняли мятеж против наместников фараона. Несмотря на свой юный возраст, всего двенадцать разливов Нила видел царевич, он неплохо разбирался во внешней политике государства и гнев опалил его величественный взгляд. «Мой отец, да будет Омон милостив к нему, знает о мятеже?» Порывисто вскочил с золотого ложа Аминхотеп. Сахебу утвердительно закивал. «Да, мой господин, сын бога Ра!» Тутмос великолепный, сам отправил меня к тебе, о осонцеликий, чтобы ты возглавил поход в Керме, самое сердце мятежа. Фараон не сомневается в твоем военном таланте и уже до тысячи воинов готовы отправиться с тобой в Нубию. Я сам лично покараю ослушников, я сравняюсь с землей Керме, «Это будет уроком для других земель, что слово фараона священно, и никто не может осмелиться перечить ему», — гордо промолвил царевич. Покорно закивал Сахебу и, пятясь, не отрывая взгляда от царевича, сановник скрылся в дверях. Аменхотеп шикнул на ласковых танцовщиц, явившихся у милости ведь его царский взор, и приказал привести жреца храма Сехмет, могущественного Хапу. Он привык советоваться с богами перед каждым важным решением в своей жизни, а чернокожий Хапу являлся проводником воли богов. И именно совет грозной богини Сехмет нужен был царевичу перед военным походом в города Нубии. Хапу появился через короткое время в белоснежном одеянии и босиком. Звеня золотыми браслетами, он преклонил колени перед сыном бога Ра. Гордо поклонившись, Хапу промолвил. «О, мой господин, величайший из великих, богатейший из богатых, да будет цехмет добра к тебе в этом и в ином мире! Я, презренный раб Хапу, явился перед твои очи, смиренно жду твоих указаний». Однако в темных глазах жреца горел высокомерный огонь, совсем несоизмеримый с его учтивыми речами. При дворе Хапу не любили, но многие боялись. Поговаривали, что он владеет колдовством и магией народов Нубии, среди которых ему не было равных. Тех, кто пытался подсидеть верховного жреца Сехмет или строить ему козни, ждала жуткая и неминуемая смерть. «Хапу!» Через пару ночей могущественная армия фараона отправляется в поход в страну Куш. «Я, сын бога Ра, буду возглавлять этот военный поход. Мне нужно от тебя, Хапу, верное гадание и предсказание о судьбе похода. Ждёт ли нас долгожданная победа? Чего опасаться в походе и какова будет моя участь в сражении?» Не отвернется ли Осирис от нас? Поможет ли Сехмед победить супостатов? И какую жертву ожидают боги, чтобы покровительствовать нашей армии в битве?» Задумчиво спросил Аминхотеп. Глаза Хапу на миг победно блеснули. Царевич в глубине души сам боялся грозного нубийца, и если бы мог, то никогда бы не общался с верховным жрецом. Но без покровительства богов не стоило выходить в поход. Это было понятно всем. «О, мой господин, всё будет исполнено. Не сомневайся, да будет Омон милостив к тебе и твоему отцу. Сегодня, уже в период первой луны, я проведу необходимый ритуал, за задобрю могущественную Сехмет, и ни один твой враг не избежит возмездия египетского оружия». Хапу низко поклонился и зазвенел золотыми браслетами. Июнь, 1869 год. Санкт-Петербург. При помощи асхаба Аф-Афанди, который почему-то еле стоял на ногах, доктор Лосев и профессор Лурье сдвинули тяжеленную крышку древнего гроба, и на свет показалось обнаженное стройное тело, покрытое обрывками льняной ткани. В нос всем собравшимся ударил гнусный запах тлена и разложения. Графиня Розанова вскрикнула и прикрыла лицо кружевным платком. Князь Аболенский отошел от саркофага на приличное расстояние. Глаше тоже не нравился смрадный запах, но любопытство к неизведанному не позволяло девушке выйти из комнаты, хотя Аристарх Венедиктович присел за самый дальний столик к приоткрытому окну и налил себе бокал холодного шампанского. Над раскрытым гробом склонились Поликарп Андреевич и египтолог Лурье, а художник Яков Меджинский принялся зарисовывать очертания умершего. «Это невероятно! Сколько веков прошло, а труп как новенький лежит!» — восторженно заявил купец Владимирский. «Это белиссимо!» — захлопала руками Муратова, обмахиваясь веером. «А вы что скажете, Филипп?» «Это действительно невероятно. Мумия в отличном состоянии. И меня действительно смущает, пардон, этот запах. За пять тысяч лет не могли остаться такие ароматы», — покачал головой египтолог. «Давайте дальше!» — Стефан платоядно улыбнулся. «Разматывайте бинты!» «В руках у жреца... Смотрите, это Онекх!» — заметил Лурье. «Онекх? Что это?» — Полсуцкий привстал с места, чтобы рассмотреть предмет. «Это древний египетский символ жизни!» Его вкладывали в руки умершим, дабы ознаменовать переход покойника из этого мира в тот, — объяснил профессор. — А из того мира в этот ваша мумия не перейдет. Нам только воскресших мертвецов не хватало, — желчно заметила Агнеса Карловна. — Не волнуйтесь, милая тетушка, Эта мумия мертва точно и безвозвратно. причём уже более пяти тысячелетий», — засмеялась княгиня. «Я бы не был столько категоричен». Доктор Лосев размотал бинты с верхней части головы мумии, и все увидели бледное человеческое лицо со славянскими чертами и светло-русыми волосами, совсем не похожие на жителя Египта. Под бинтами оказалась окровавленная рана на голове. «Судя по состоянию раны...» «Его убили максимум часов 18-20 назад, то есть примерно вчера днем. вынес вердикт доктора, осматривая мужчину. «И это явно не Хапу». «Ой, это же Архип, наш конюх! Он как раз где-то запропастился со вчерашнего дня», закричала Элен Генриховна. а схаб Аф-Афанди смотрел на эту картину широко раскрытыми глазами, А потом голова у него закружилась, и он с громким шумом упал на ковер. Из полуоткрытого рта полилась струйка крови. Египет, 14 век до нашей эры. Многочисленное войско сына фараона двигалось через жаркую пустыню, отделяющую Египет от городков Куша. Звучали военные дудки. Ржали тысячи коней, звенело оружие, лязгали железные мечи, ругались возничьи, кричали копейщики, мычали сотни быков и замыкающих войска. Стройными рядами катились боевые колесницы. Всё войско издавало оглушительный шум. В шёлковом белоснежном шатре, который переносила дюжина рабов, Аминхотеп с нетерпением ожидал прибытия к стенам неприступного города Керме. Наконец, долгожданная остановка, разбили лагерь у Маноры, последнего города, куда не дошли мятежники. Сразу за крутым хребтом находилась крепость Керме, где и отсиживался вероломный Ингес со своим войском. Тяжёлое предчувствие с самого утра мучило Аминхотепа. Неужели грозная богиня войны Сехмет завтра отвернется от фараона? Сомнения терзали молодого царевича, но он не мог показать свою слабость перед военачальниками. Военный совет открыл в царском шатре старый и мудрый Раджедед. Шрамы украшали его лицо. Керме — достаточно крупная и неприступная крепость. По донесениям лазутчиков, у Ингеза более 500 человек, плюс местные жители Керме. Пару дней назад к Ингезу добавился и отряд из сотни воинов под предводительством Ярага, вождя кушаитов, — начал военачальник. Царевич еле сдержался, чтобы не заскрежетать зубами. Более шестисот сильных воинов под защитой крепких стен было от чего гневаться. «Осадой взять Керме тоже непросто», — Запасов провианта и воды у жителей хватит на полгода. А тут великолепный, да будет Омон милостив к сыну неба, требовал закончить поход до разлива Нила. То есть самое большое — через пару лун мы должны привести золотую дань фараону», — важно кивнул Сахебу. Аминхотеп насупился. Взять Керме за пару месяцев будет необычайно трудно. Даже многотысячное войско не сможет сразу с наскока победить упрямых кушнаитов. «Надо не мешкая двигаться к Керме. Подготовьте воинов, и через час идем в бой», — отважно сказал царевич. «К Керме ведут разные дороги. Самое быстрое — через крутые горы. Но враг не станет ждать, пока все войско выйдет на открытую местность». «Завяжется неравный бой в расщелинах. У Энгеза будет преимущество. Наша многотысячная армия только увязнет в теснинах», — покачал головой Раджадет. «Есть путь в обход. Он намного длиннее, зато безопаснее. Но чтобы обойти теснины, потребуется несколько недель». За эти несколько недель к Энгезу примкнёт ещё отряд Саакса с двумя сотнями воинов. «Они сумеют укрепить стены керме», — громко заявил чернокожий Хапу, тоже присутствующий на совете. Царевич задумался, рискнуть войском или благополучно потерять две недели, дав врагам время лучше подготовиться к осаде. «О, великая Хатхор, О, великая Сехмед! Дайте мне силу!» — про себя взмолился Аминхотеп. Хапу... бездонными глазами смотрел на военачальников, что-то твердя себе под нос. Царевич будто бы сбросил наваждение и громко заявил. — Я выбираю кратчайший путь. Мы идем через горы. Готовьте войско. Вельможи и сановники склонили головы перед мудростью молодого царевича и, часто кланяясь, покинули белоснежный царский шатер. шатёр. Июнь 1869 год. Санкт-Петербург. После того, как асхаб Аф-Афанди упал в глубокий обморок, а древняя мумия оказалась не такой уж и древней, в лиловой гостиной началось форменное безумие. Графиня Розанова сама чуть не упала в обморок, благо старушку подхватил под руку купец Владимирский и посадил на лиловый диванчик. Хозяйка дома Элен побледнела не хуже занедужившего каирца и, тихо всхлипывая, прислонилась к стенке. Доктор Лосев склонился над египтянином, пытаясь привести его в чувство, а Филипп Лурье с ужасом рассматривал мумию, бывшую некогда конюхом Архипом. Стефан вызвал служанку с успокоительными каплями для Элен, а сам, зажав нос, распахнул все окна гостиной. Сыщик Свистонов с невозмутимым видом пил прохладное шампанское, как бы издалека наблюдая за мрачным перформансом, но за годы своей работы ему пришлось видеть и не такие картины. Глафира молча и сосредоточенно склонилась над саркофагом, пытаясь разглядеть раны убитого. Все это происходило в зловещей тишине, слышны были только хлипкие стоны Элен. «Это всё оно!» Проклятие, проклятие мумии! Этот древний жрец убил и Архипку, и Асхаба! Наконец громко выкрикнула княгиня Муратова, дав волю слезам. Вслед за ней заголосила Агнеса Карловна, которая нашла в себе силы подняться с дивана и с громкими криками вылететь из комнаты. Заохал князь Абаленский, позвал слугу и приказал немедленно вызвать сыскных людей, а именно полковника Филина. его хорошего знакомца. Все как будто отмерли, комната наполнилась криками и суетой, только Аристарх Венедиктович продолжал пить шампанское, не обращая внимания на неразбериху вокруг. Глафира подошла к доктору Лосеву, который отсчитывал пульс Асхаба. «Ну что с ним? Он жив?» — негромко спросила девушка. Доктор неопределенно кивнул, пытаясь отмахнуться от Глаши. «Не мешайте, дорогуша. Я как раз пытаюсь это выяснить». «Я не дорогуша. Пульс у него есть?» «Пульс вроде есть, но очень плохой. Я никак не могу понять, что с ним. Возможно, перенервничал с этими жрецами. Вот сердечко и прихватило. А может, и жара так подействовала?» — вытер лицо от пота доктор. «Жара? Да он из Каира. Что ему наша жара? Он человек привычный». «Я не думаю, что египтянин будет падать в обморок от петербургского солнца», — хмыкнула Глафира. «Думает она. Вы, милочка, что, доктор? Или, может быть, разбираетесь в медицине?» — рявкнул на нее Лосев. «Не мешайте профессионалу работать. А ваш дружок еще жив. Пока что», — тихо добавил он. «Он не мой дружок», — начала оправдываться Глафира, но натолкнулась на хмурую ухмылку Лосева. «Ну да». Осмотрел плотоядно он на вас, мелочка. Но я. Мне это не интересно. Не мешайте работать. Позовите лучше кого-нибудь. Нужно в больницу его доставить. Глафира кивнула и отправилась за помощью. Египет, 14 век до нашей эры. На следующее утро египетское войско двинулось по кратчайшей дороге к крепости керме. Горная тропка бежала через ущелье, но была настолько узка, что воинам пришлось спешиться и гуськом, один за другим, вести под узды лошадей. Боевые колесницы были разобраны, и рабы несли упряжь и детали повозок над головой. Царевич Аминхотеп шел первым во главе войска, по обе стороны от него дюжина рабов ввели породистых коней царевича. Военачальники Раджедет и Сахебу двигались по правому и левому флангам, лазутчики были отправлены далеко вперёд разведать дорогу и узнать, нет ли засады на пути. Лошади шли нога в ногу. Воины проверяли каждый свой шаг, ведь необычайно узкая тропа нависла над пропастью. В небе над войском парили хищные птицы и стервятники в предвкушении скорого пира из мертвецов. «О, с милости все над нашими душами!» — прошептал Сахебу, с тревогой наблюдая, как мелкие камешки летят в пропасть, сорвавшись из-под ног царского скакуна. Верховный жрец Хапу, не отрывая взгляда от птиц в небе, бормотал себе под нос слова магического заклинания. А Менхотепу тоже было неспокойно. Неужели первый его поход станет и последним, ведь военачальники были правы — Если здесь, в Теснине, наподобно на египетское войско, то бой явно будет неравным. Их тут просто перебьют, как бестолковых цыплят, а они не смогут оказать практически никакого сопротивления. Потому оставалось только одно — двигаться быстро и организованно, чтобы враги не успели ничего предпринять. Но этот путь точно оказался кратчайшим. Если обходить горную гряду пришлось бы пару недель, то дорога через ущелье заняла всего пару часов. Наконец из ущелья вышел последний отряд, а Менхотеп вздохнул с облегчением. Египтяне разбили лагерь в нескольких сотнях метров от Кирме, чтобы отдохнуть перед завтрашним боем. Июнь, 1869 год. Санкт-Петербург. Домой в меблированные комнаты на мойке Глафира с хозяином вернулись поздним вечером. Аристарх Венедиктович хмуро поужинал растягаем с и отправился в свою комнату. А Глафире не спалось. Она снова и снова вспоминала события минувшего дня, и египетское дело с подмененной мумией не отпускало. Когда прибыл полковник Филин Степан Игнатьевич, Тело бедного архипа забрали в прозекторскую Боткинской больнице, а сам полковник долго беседовал со всеми свидетелями мрачного происшествия. Бледная хозяйка дома, Элен Муратова, тихо плакала на плече у Стефана, все время повторяя профиванское проклятие и что они теперь следующие, что они все обречены, так как потревожили покой египетского жреца. Стефан гладил ее по плечику и хмурился. Египтолог Лурье пытался объяснить сыскным людям смысл надписи на саркофаге жреца Хапу, но полковник Филин был излишне рациональным человеком и ни в какую мистику не верил. Но не только слова проклятия беспокоили Глашу. Когда она разглядывала запеленутого в куски материи Архипа, то обнаружила кое-что, о чем промолчал доктор Лосев. Кроме зияющей раны на голове с запекшейся кровью, У бывшего конюха были надрезы на левом боку. Глаша полагала, что именно через эту рану у архипа кто-то извлек внутренние органы. Так, по крайней мере, делали при мумификации в Древнем Египте, о чем во время беседы поведал Лурье, но именно такие же раны были и у убитых девушек на Васильевском острове. Глаша снова нахмурилась. Очень не хотелось бы лезть в это расследование — Аристарх Венедиктович, конечно же, будет против, но Глаша была уверена, что обязана рассказать полковнику Филину о сделанном ею открытии. Египет, XIV век до нашей эры. Дым от сотен костров поднимался в темное нубийское небо. Воины, устав от тяжелого перехода, устроились на голой земле на ночлег. Многие не по своей воле попали в войско фараона. Здесь были землевладельцы и рыболовы, и охотники, и рабы. Всем им снились яркие сны. А ведь многих завтра ждал в свои объятия могущественный Анубис. Жены и дети никогда больше не увидят своих кормильцев. Не спали, обдели до утра караульные, которые в свете тонкого серпа луны всматривались в пугающую мглу. В кустах раздался тихий шорох. «Хамфи, не спи! Там кто-то есть! Может, пора будить начальников?» Молодой безусый воин, едва ли отметивший семнадцать разливов Нила, шарахался от каждой тени. Не по своей воле попал он в войско фараона. «Да нет, птица пролетела! Или змея проползла! Будь мужественен!» Толстый неопрятный хамфи со смехом оттолкнул напарника. Я слышал «там вроде». Но сейчас тихо, но договорить Йон и караульный не успел. Деревянная стрела с ярким оперением быстрее ветра прочертила путь в ночном небе и попала незадачливому воину в правый глаз. Караульный бесшумно упал в темнеющие кусты. Хамфи достал из-за пазухи военный горн и прозвучал сигнал тревоги. Через пару мгновений лагерь был уже на ногах. Заспанные воины на бегу доставали мечи из ножен, чему мешал град стрел. Из крепости к керме под покровом ночи вышел военный отряд лазутчиков, которые стрелами атаковали лагерь египтян, пытаясь разведать обстановку. Завязался короткий бой. Забирая раненых товарищей, кушнеиты укрылись за высокими стенами керме. И снова стало тихо. Лагерь погрузился в благодатную темноту. Июнь 1869 год. Санкт-Петербург. То есть вы, уважаемая Глафира Кузьминишна, уверяете, что убийца-конюха Архипа Ставрюдина и расчленитель с Васильевского острова Это одна и та же персона. И вы сделали такой вывод, только увидев рану на боку Архипа? Ну и ну. Степан Игнатьевич Филин набил трубку табаком и внимательно посмотрел на сидящую перед ним девушку. На глупышку или чудаковатую сумасшедшую она отнюдь не походила. На эти дурацкие предположения прямо с утра в кабинете сыска Навивали на странные мысли о ее умственных способностях. Глафира уверенно кивнула и почесала симпатичный носик. Запах табака она с трудом переносила. «А вы, уважаемая, имеете отношение к медицине? Вы посещали курсы медсестер или, может быть, состоите в услужении у доктора общей практики?» пытливо посмотрел ей в глаза Филин. Глаша поёрзала на месте, но глаз не опустила. «Нет, к медицине я отношения не имею, но...» Договорить полковник ей не дал. «Я так и понял, что нет. Тогда ваши предположения о ранах умерших, почерпнутые только из утренних газет, чепуха полная. И вы только тратите мое драгоценное время». Закурил трубку Степан Игнатьевич. — И не нужны мне ваши росказни о египетских мумиях. Глафира закашлялась от неприятного запаха. — Но вы не понимаете. — Это вы, голубушка, не понимаете. У меня на Ваське убивец орудует. Кучера в мумию забинтовали, в гроб положили. Дел не в проворот. «А вы мне тут сказки рассказываете. Вы кем служите? Горничной? Ну вот и занимайтесь своими прямыми обязанностями. Если ваш гениальный хозяин Свистунов хочет разобраться в этих преступлениях, то милости просим. А вы, сударня, не серчайте, но и не забивайте голову этими кровавыми делами», — фыркнул Филин. «Не дело это для барышень, не дело!» Уже смягчился он и пустил колечко дыма в побеленный потолок. Глафира покраснела от оскорблений, ее даже не стали слушать, просто выставили за дверь. «Нет, это не филин и не похож даже, а самый настоящий волк. Да-да, серый волк, худой, поджарый и вредный», — решила Глаша, — и, оправив юбку, поспешила в меблированные комнаты на мойке. Египет, XIV век до нашей эры. Ранним утром египтяне увидели сверкающие на солнце мощные стены керме, нижняя часть которых была сложена из исполинских каменных глыб, а верхняя — из сырцовых кирпичей. Такие кирпичи только сушились под ярким южным солнцем, их никогда не обжигали в печах. Египтяне построились в идеально верном правильном военном порядке, прозвучал сигнал трубачей, и воины отправились в атаку. Мятежники не стали скрываться за стенами, из дубовых ворот выдвинулся отряд из отборных воинов Ингеза, а с высоких стен крепости неслись проклятия на голову египтян, их детям, их внукам-правнукам. Поднимая клубы пыли, первыми в бой мчались египетские колесницы. В каждую была запряжена четвёрка резвых отборных жеребцов. Один из воинов правил конями, другой в этот момент стрелял из лука или металл копья. За колесницами тесными рядами шла пехота. Лучники фараона быстро построились на правом фланге Вскинули луки, натянули тетиву, и острые стрелы смертоносным дождем полетели во врагов. После на кушнаитов обрушился строй колесниц. Мощные кони сносили все на своем пути. Во главе войска на золотой колеснице с четверкой белоснежных жеребцов был сам царевич Аминхотеп. Направо и налево он рубил головы кушнаитов, золотые сандалии сына бога Ра были обогрены кровью. Отряд мятежников яростно бился, но вскоре они бросились в бегство под защиту крепких стен. Кушнаиты оставили коней, золотые и серебряные колесницы неслись в широко раскрытые ворота керме. «Скорей за ними! Преследуем врагов!» — широко улыбаясь, размазывал кровь по одеянию Аминхотеп. Он кричал практически на ухо Раджедету. Но старый наставник только покачал головой. «О, мой господин, воины просто меня не услышат. Посмотри, мой господин, что происходит. Прикажи им, пусть заходят в крепость, пока ворота открыты», — гневался царевич, но военачальник был прав. Войско больше не повиновалось ни Раджедету, ни даже сыну фараона Тутмоса Великолепного. «Колесничий». Лучники, копейщики думали сейчас только о добыче. Они срывали с раненых и убитых воинов дорогие одежды, пояса с драгоценными застежками, забирали острые мечи и кинжалы, отрывали золотые пластинки с колесниц. Раненых мятежников связывали, забирали их в плен. На поле боя творилось что-то невообразимое — Началась драка самих египтян за дорогие доспехи, Грабеж проходил под стенами крепости, где уже закрылись ворота. Время было упущено. Со стен снова донеслись проклятия, а затем защитники Керме начали кидать камни на головы египтян. Раджедет протрубил сигнал вернуться в лагерь, предварительно поставив умелых лазутчиков с военными отрядами с каждой стороны крепости. «Мы должны идти на приступ прямо сейчас», — громко заявил в своем шатре Аменхотеп во время совета. «Мы обязательно пойдем на приступ, но только с наступлением ночи. Сейчас нужна передышка, мой господин», — низко склонился Сахебу. «Ты не понял, презренный раб моего шакала». «Сын бога раз сказал тебе, чтобы воины штурмовали стены прямо сейчас», — зашипел с придыханием жрец Хапу, яростно сверкая глазами. «Или ты, сын раба, осмелился ослушаться нашего повелителя?» Сахебу покраснел до кончиков ушей, гневно смотрел на Хапу, склонив голову перед царевичем. На помощь ему пришел Раджедед. «О, мой господин, да будет ОМОН милостив к тебе! Сейчас воины устали и ослабли. Через пару часов они восстановят силы, и под покровом ночи Сехмет будет милостиво к нам, и мы сможем атаковать Керме», — кинулся он Ниц, целуя ноги царевича. Аминхотеп поднял вверх ладонь. «Я услышал тебя, воин. Я прислушиваюсь к твоему мнению», — важно сообщил царевич. «Только верховный жрец Сехмет и Хатхор знают о воле богинь, знает, как и когда они будут милостивы к нашему войску», вступил в спор с Раджедетом Хапу. «Воля Хатхор и Сехмет определится на поле брани», важно поклонился ему Раджедет. «И мой господин, сын бога Ра, примет верное решение». «Да, вы правы». «Через пару часов с наступлением темноты начинаем штурм!» Царевич Аминхотеп радостно хлопнул в ладоши. Июнь, 1869 год. Санкт-Петербург. Глафира хмуро резала овощи для салата, печально чистила свеклу и морковь, со вздохом мыла зелень. Ее мысли были далеко от приготовления обеда, Горничная снова и снова перебирала в голове утренний разговор с полковником Филиным. Да как он мог? Как он мог выгнать ее даже не выслушав? Ведь действительно, Глафира была готова в этом поклясться, она видела рваную рану на боку у Архипа. Но почему тогда доктор Лосев не указал на нее сыскным людям? Неужели профессиональный врач не заметил? Или не захотел замечать? Ведь за обедом у княгини египтолог Лурье рассказывал, что именно через разрез в левом боку доставали внутренние органы при подготовке умершего к процедуре мумификации. Мумификация, опять мумификация. Из конюха сделали мумию. Попытались, по крайней мере. Тогда что же получается? Все убитые девушки с Васильевского... тоже должны были стать мумиями. Но расчленитель не успел?» Глафира застыла на месте, обдумывая такую неожиданную, но логическую догадку. Она так глубоко задумалась над делом, что чуть не отрезала себе палец. Громко ойкнув, горничная принялась поливать порез ледяной водой из кувшина, хмуро наблюдая за ярким ручейком алой крови, скользившей по тазу. «Как же больно!» — запричитала Глафира. О на Васильевском. Им как больно было, когда их резали. Чуть не заплакала горничная. Нет, так это оставлять нельзя. Этот же убивец сам не остановится, пока еще десяток мумий не наделает. Хотя зачем ему мумии? Больной, что ли, какой-то, одержимый Египтом? Глафира снова задумалась. Кровь с пораненного пальца стекала уже бурным потоком. За такими размышлениями застал свою служенку Аристарх Венедиктович. Мигом оценив обстановку, он перевязал палец Глаши своим шелковым кружевным платком и сразу же пошел в наступление. «Глашенька, душа моя, что тут такое делается? Ты так кровушку свою всю выпустишь, а меня потом все соседи осуждать будут. По углам шептаться, что я невинную душу сгубил. ай ай ай ты чего это?» Ты вся не своя нынче. — Извините, Аристарх Венедиктович, — поклонилась Глафира. Я немного задумалась. — Я даже знаю, о чем ты печешься. сурово сдвинул брови Свистунов. — Небось, опять расследование обдумываешь. А у самой ни салат не готов, ни борщец не доварен. Я тебе миллион раз говорил. — Да знаю я, — фыркнула девушка. — Говорили не совать свой нос в ваши расследования, но я... «Да нет, я не об этом», — хихикнул Аристарх Венедиктович. «Я тебе миллион раз говорил, что думать о деле можно, только когда внесен аванс за расследование», — победоносно улыбнулся сыщик. «Внесён аванс? О чем вы?» — Глафира так удивилась, что даже забыла о пораненном пальце. «А вот о чем. Свистунов достал из кармана удивительной красоты деревянную шкатулку, открыл ее. На бархатной подушечке в шкатулке лежал огромный и чистый, как слеза, бриллиант, блестя всеми своими гранями на солнечном свете, падавшем из кухонного окна. Глафира даже ахнула от изумления. «Какой красивый! Что это?» — всплеснула она руками. «А это душа моя! И есть аванс! Теперь можно и расследованием заняться!» Лукаво улыбнулся в пышные усы сыщик. «От кого он?» — Глаша осторожно притронулась к шкатулке, с трепетом рассматривая драгоценность. «От твоего любимого Асхаба!» — кивнул Аристарх Венедиктович. «Утром из больницы нарочный привез. «Он жив? Он пришел в себя?» — против своей воли обрадовалась Глаша. Пришел в себя, но очень слаб. Доктора к нему никого не пускают». «Но мне передали от Асхаба записку, где он просит найти того, кто покушался на его жизнь. А этот бриллиант он передает мне в качестве оплаты», — Серьезно объяснил сыщик. «Значит, надо найти убийцу Архипа и того самого расчленителя с Васильевского», — подтвердила Глафира, уже весело улыбаясь. «Я уверена, что эти преступления связаны между собой». «А вот теперь расскажи мне, милочка, с чего ты это решила?» Аристарх Венедиктович уселся на стул, взял из вазочки румяное яблоко и вонзил в него зубы. «А подскажите, Аристарх Венедиктович, в записке было указано, что делать с поисками бородки сфинкса? У нас ведь еще одно дело от каирца», — вспомнила Глафира. Господин Свистунов махнул рукой. «Погоди ты с этими сфинксами!» «Тут есть реальное дело, можно сказать, вчерашнее, а твоя бородка тридцать лет назад потерялась». «Так в записке он написал что-нибудь про сфинксов?» — не унималась горничная. «Нет, ничего не сказано. Он только просил найти того, кто хотел его умертвить», — покачал головой сыщик. Теперь Глафира задумалась о деле по-настоящему. Но сначала действительно стоило доварить борщ. Египет, 14 век до нашей эры. На следующее утро, лишь когда нефтида озарила небосклон, египтяне предприняли попытку штурма Керме. Всю ночь египетские воины вязали длинные деревянные лестницы и теперь с легкостью несли их на себе, приближаясь к негостеприемным стенам крепости. А мятежники кидали в доблестных воинов камни и копья Меткие лучники не опускали свое смертоносное оружие. Египтян это не останавливало. Один за другим карабкались они на стены керме, защитники отталкивали лестницы шестами, вот уже кровопролитные схватки начались в самой крепости, но египтяне были не в выигрышном положении, они несли серьезные потери. Зализывая раны, пришлось отступить от стен керме. вслед им неслась отборная брань и жуткие проклятия от мятежников. «Никакие боги вам не помогут, жалкие шакалы!» — громко смеялся бородатый убийц, показывая обидные жесты нападавшим. «И передайте вашему Тутмосу, золото от нас больше не дождется! – вторил ему второй нубиец. В своем золотом шатре рвал и метал молодой царевич Аминхотеп, «Да как они смеют, дикари! Они оскорбляют наших богов, нашего фараона! Васирес, покарай нечестивцев! Готовьте следующий штурм, сегодня же!» Царевич затопал ногами на военачальников. Те не стали спорить, покорно склонили головы и отправились отдавать приказы. Но и следующий штурм, и новый штурм на следующий день все были отбиты мятежниками. Египтяне несли колоссальные потери, а кушнаиты лишь громко смеялись в ответ и гнусно плевали на пленных. Военачальники шептались, что скоро некого будет посылать на стены, ведь ряды воинов таяли с каждым штормом. «Это безрассудно, мой господин!» Сахебу прополз в царский дворец на коленях. «Разреши молвить, сын бога неба!» «Ты хочешь сказать, презренный раб, что сын бога Ра совершает глупые и безрассудные поступки?» Глаза верховного жреца Хапу закатились в притворном гневе. «Нет, мой господин, конечно, нет!» Сахебу задрожал, не смея поднять голову. Царевич Минхотеп кусал губы от досады, лишь бы не заплакать. Что же будет, если новости о военных провалах дойдут до его отца, фараона Тутмоса Великолепного? — Ты думаешь, что ты говоришь, презренный раб? — Можно, мой господин, я собственноручно отрублю ему голову и скормлю бегемоту? — веселая улыбка озарила лицо убийца. «Потом, Хапу. Сейчас слишком мало толковых сановников, чтобы каждого из них казнить за глупое слово», — устало произнес царевич. «Что ты хотел сообщить, Сахебу?» «Мой господин, позволь слово молвить», — не поднимая головы, прошептал старик. «Позволяю». «Выслушай меня, сын бога Ра, наши воины измучены». «Устали. Множество раненых и увечных. Они не могут третий раз за день готовиться к штурму. Мы потеряли уже две трети нашей армии. Если мы не хотим потерять ее всю, то нужно дать передышку», — глухо произнес военачальник. Аминхотеп замолчал, с тревогой глядя на свиток папируса, на котором был начертан план крепости Керме. «Мой господин, можно я скормлю его крокодилом, если не хочешь порадовать бегемота?» — лукаво переспросил верховный жрец. Аменхотеп отмахнулся от него и все таки нарушил тишину. «Сахебу, я услышал тебя. Это только твое мнение, или другие военачальники также думают?» Сахебу не поднимал головы от пола, трясся у ног сына фараона. «Тебя спросил твой господин. «Отвечай, презренный раб, сын ослицы!» — злобно процедил Хапу. «Это мнение многих, мой господин», — тихо ответил старик. «Хорошо. До завтрашнего утра передышка для войска. Завтра утром проведем военный совет. Я все сказал». Глаза царевича метали молнии. Июнь 1869 год. Санкт-Петербург. Лето девятого года выдалось не по-петербургски жаркое, солнечное. Даже обычные дожди уже больше недели не показывались в северных, привычных к ним, широтах. Жители города скинули теплые шерстяные сюртуки, летние плащи и кафтаны, а многие щеголяли только в одних рубахах-сорочках на голое тело. Аристарх Венедиктович хмурился, глядя на современную моду. Он страшно обливался потом в новом сюртуке английского покроя, но снять или даже расстегнуть хотя бы одну пуговицу не решался. А вдруг кто-то заметит внушительную комплекцию гениального сыщика? Потому всю дорогу до дома Элен Муратовой Свистунов вытирал лоб носовым платком и обмахивался с шляпой в поисках малейшего дуновения ветерка. Глафира тихонечко сидела в пролетке, иногда деловито морщила носик, но, казалось, на жару никак не реагировала, хотя ей в корсете и трёх юбках было весьма и весьма неуютно. Но, наконец-то, подъехали к дому княгини, который встретил гостей пугающей тишиной. — Ишь ты как! Тихо, как в могиле! — выразительно поднял палец Свистунов, с трудом вылезая из пролетки. глафира грациозно как птичка выпорхнула следом скорее как в гробнице поежилась девушка а вы уверены аристарх венедиктович что сейчас самое время для визита конечно самое время ты не забыла про мой аванс я хочу еще раз осмотреть место преступления алчный огонек зажегся в глазах сыщика как скажете оправила юбки глаша Но встретивший их Дворецкий сообщил, что княгиня Муратова плохо себя чувствует и никого сегодня не принимает. Меня она обязана принять, гордо заявил Свистунов, выставив внушительную грудь, и еще более внушительное пузико. Элен Генриховна сказала, никого к ней не пускать, не унимался дворецкий. Никого, по слогам, повторил он. Но я, Аристарх Венедиктович Свистунов! Я расследую совершенное здесь убийство. Мне нужно еще раз осмотреть лиловую гостиную, повысил голос сыщик. Я прекрасно знаю, кто вы, но Элен Генриховна меня в порошок сотрет, если я потревожу ее отдых. Не пускал их дальше парадной комнаты, дотошный да дворецкий. Но я же, покраснел от ярости свистунов. Неизвестно, чем бы закончилась эта сцена, но незаметно подошел фаворит княгини Стефан Саймон. положил руку на плечо Дворецкого и миролюбиво сказал «Спасибо, Лука, я сам побеседую с гостями». Лука мирно кивнул и испарился в дверях. «Добрый день, Аристарх Венедиктович. Извините, нашего Дворецкого он просто слишком хорошо выполняет свою работу», — поклонился Стефан. «Да уж, весьма хорошо», — проворчал сыщик. «Я расследую произошедшее в доме Элен Генриховны преступление. и хотел бы осмотреть лиловую гостиную». У Углафиры сильно зачесалась в носу. Она скривилась, пытаясь не чихнуть. Свистунов удивленно посмотрел на кривящуюся горничную. «Я даже не представляю, что вы хотите там найти», покачал головой англичанин, приглаживая свой сюртук. Глафира обратила внимание, что на одежде Стефана были видны длинные светлые волоски. Сыскные люди все там осмотрели, перевернули комнату кверху дном. Наши слуги давно все вымыли и вычистили, никаких следов вы не найдете. А саркофаг? Он все еще там? Осмелилась подать голос Глафира и все-таки громко чихнула в ужасе, прикрыв рот. Этот ужасный проклятый гроб! Рассмеялся Стефан. Нет, конечно, от него сразу избавились. Когда забрали тело Архипа в прозекторскую. то этот саркофаг тоже куда-то уволок филин, на экспертизу какую-то. Так что в лиловой гостиной ничего нет», — развёл он руками. Глафира снова чихнула под недоуменные взгляды сыщика. «Что с тобой?» — тихо спросил девушку Аристарх Венедиктович, но Глаша только замотала головой. «А с Элен Генриховной можно поговорить?» — вмешался Свистунов. «Нет, что вы, Лука вам правильно сказал». «Княгиня сейчас отдыхает после перенесенного стресса. Такие волнения весьма вредны для цвета лица», — поднял красивые брови парень. «Поэтому Элен никого не принимает, приходит в себя. Тем более, что ваша ассистентка нездорова». В подтверждение этих слов Глаша снова чихнула. Аристарх Венедиктович нахмурился. «Что же они, зря три четверти часа по жаре сюда добирались?» Стефан выразительно посмотрел на башенные часы в гостиной. «Извините, Моншер, но если у вас всё, не смею задерживать, Лука вас проводит». И окинув Глафиру высокомерной улыбкой, Стефан вышел из комнаты. Египет, XIV век до нашей эры. И второй, и третий, и десятый штурм крепости Керме не принес египтянам никаких результатов. Мятежники веселились наверху крепости, осыпая атакующих не только дождем стрел, но и отборной бранью. Аминхотеп нервничал, не хотел смиряться с поражением. «Новости до отца дойдут в ближайшие дни, и тогда царевичу точно не сдобровать. Он не оправдал надежд фараона, и первый его военный поход станет и последним». Хапо молча сидел у входа в палатку с тоской, смотря на неприступную керме. «Зайди, верховный жрец!» — приказал царевич. «Ты можешь что-нибудь сделать? У меня совсем нет времени. Проклятые нубийцы хорошо подготовились к долгой осаде. Они способны сидеть за стенами керме до следующего разлива Нила. Но это невозможно. Это мне не подходит». Царевич гневно топнул ногой, чуть не расплакавшись. Пусть сехмет их покарает. Ты же верховный жрец. Обратись к богам. Они не могут нас оставить в такой момент. А Минхотеп кусал губы. От войска почти ничего не осталось. Полчища раненых и увечных, горы трупов. Военачальники ворчат, переговариваются. Мальчик торопливо вытер слезы. Хапо молчал, внимательно глядя на сына бога Ра. «Должен быть другой выход». Мы должны взять Керме за два дня. Я так хочу. Это воля бога Омона. Так должно быть, — затопал ногами властелин. Я готов на все ради этого. Я исполню любую волю богов. Верховный жрец лукаво улыбнулся. Любую? Точно, любую. Вы уверены, мой господин? Да, точно, я уверен. Сейчас фараон оценивает мою силу, мой военный талант, и если я поверну назад с пустыми руками, он никогда не простит меня». «Хорошо. Я знаю, что нужно сделать, сын бога Ра. Прикажи седлать коня, и вместе с твоими личными воинами сейчас же отправляемся в путь. Куда это?» «Здесь недалеко». Сехмед нам поможет. Обязательно поможет, я вам обещаю.